Сборник стихов «Родом из детства». Вы помните, вас посылали за хлебом? Вы помните, вас посылали за хлебом? И вы послушно ходили за ним. Иногда, конечно, и не хотелось, Но бодаться со старшими не было сил. Да и чаще к тому же было за радость, Потому что имелся свой интерес увлекательный, вкусный и грязнорукий горбушка-ломательный смачный процесс. Корка старательно не поддавалась в ваших упрямых детских руках, но некуда было ей подеваться, как только затем хрустеть на зубах. Она исчезала в мгновение ока, а вам было мало, нельзя не понять. И что было делать, пока шел до дома? Помаленьку по кругу кусочки щипать.